Пару минут спустя. Спустившись вслед за юнми к реке, юны и охранник наблюдают как та в 10 метрах от них, расхаживает взад-вперёд по узкой полоске берега под лучами вечернего солнца, целиком поглощённое телефонным разговором. Время действия. Тот же день. Вечер. Место действия. Общежитие группы. Та блин!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 Ты занималась своими проектами и личными отношениями. У меня тоже были поклонники. Чем я виновата в твоём равнодушии ко мне?» В общем, как говорится, поговорили. Я оказался виноватым кругом и во всём. Лихерин ещё и всплакнула в конце разговора, заставив меня почувствовать себя бессердечным и бесчувственным организмом. А сейчас во мне растёт чувство уверенности в том, что меня банально развели как последнего первокурсника.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 будто ребра ломаются. Всё проходит, нужно потерпеть. что это она? Думаю я об обнимашках Сон Йон, впрочем, не торопясь вырываться из объятий. Я, конечно, человек сильный, могу всё перебороть, но... Человеческое сочувствие – тоже неплохая в жизни штука. Нельзя же всё время неустанно бороться. «Самое лучшее в таких ситуациях», – говорит Сон Йон, отстранившись от меня, но по-прежнему не убирая с меня руки. Заняться чем-то, отвлечься, успокоиться. Мне, например, всегда помогает работа, всегда успокаивает. Пойдём, я тебя расчешу. Хочешь? Да ладно, СНБ. Пытаюсь я отстраниться, решив, что пошли уж совсем телячьи нежности. Со мной всё в порядке. Я совсем справлюсь. Не шипи, отвечает мне Сонён, не отпуская меня и притягивая к себе. Пойдём. Уверена, что ты совсем справишься.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 Ин Джонсан только что сказала. За столом опять на несколько секунд устанавливается тишина. А причём тут наша поездка и название моря? Не понимает Ин Джон. Я тоже не понимаю, соглашаяся с ней, кивает в ответ Юнми. Тогда зачем ты спросила? Просто странно ехать развлекать гадов, которые только что отжали у нас название моря, говорит Юнми и сокрушённо качает головой. Патриотическая общественность нас не поймёт.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 «Что, Юнми будет каждой теперь дарить на день рождения песню, так что ли?» Все выжидательно смотрят на Юнми. «Хотите, чтоб я сдохла?» – удивляется в ответ та. «Если тратишь на песню всего полночи, почему бы тебе не сделать подарок своим Санбе?» Нейтральным тоном спрашивает у Юнми и Джон. «Тебе ведь это совсем не сложно?» Юнми обводит взглядом группу. «Санбе недостаточно любят меня, чтобы я не спала ночами», – откровенно отвечает она. Угу. Кивает на её слова Инжон и тут же делает из них логичное заключение. А Сунён значит, любит тебя для этого достаточно. Мне вот интересно, что я вчера пропустила? Что за совет ты дала Юнми, что она полночи не спала? Инжон с вопросом во взгляде смотрит на ничего не сказавшую по поводу внезапного подарка Сунён. Санбэ посоветовала мне больше работать. Видя, что Сунён молчит, отвечает вместо неё Юнми.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 Сдавая, выпаливает Кюри, не сумев удержать в себе такую новость. «Юнми и Сэн Йон!» «Ох и нифига себе!» Вместе со всеми изумляется инжон Джон. Йон, это правда?» Кюри все не так поняла. Неожиданно краснее отвечает та. «Вот это дела творятся в нашей группе!» Восклицает Ин Джон, поняв, что Кюри не придумывает. «Горячие объятия ледяной принцессы, да, Сэн Йон?» Джон, прекрати говорить глупости!» Разозлившись, хлопает ладонью по столу та и повторяет «Кюри всё не так поняла!» «А как так?» – спрашивает Кюри. «Я так и не нашла того, кто разбил кружку!» «Похоже, вы сами её и разбили, а меня отвлекли, отправив искать несуществующее!» Несколько секунд старые участницы группы смотрят на Суньон, ожидая её ответа. Та молчит. «Решила чётко обойти Хёмин?» Смотря на Суньон в полной тишине, спрашивает Ин Джон. «Ну чё, молодец! Только стоит ли это многих лет дружбы?» Суньон с красным лицом встаёт из-за стола и, повернувшись ко всем спиной, уходит, так и не сказав ни слова. Проводив её взглядами, группа переводит их на сидящую Юнми, смотрящую в сторону дверного проёма, куда ушла Суньон. «Надо написать песню и для Хюмин», смотря на Юнми говорит Ин Джон. «Тогда будет честно».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 По смотря на оставшихся спрашивает Кюри, прямо бешеная сегодня какая-то. Инжон молчит, опустив голову, смотрит в стол. Опять мы поругались, вздохнув, констатирует Джихён. Санён действительно некрасиво повела себя по отношению к Хюмин, отвечает ей Кюри. Инжон правильно сказала. Главное было бы из-за чего? Неизвестно ещё, что там за песня получится. Зачем ты тогда кричала, что тебе в первую очередь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 Раньше было хорошо.